Глава восьмая. Утонуть в твоем небе. Смелость, уверенность в себе, холодный рассудок. Все эти качества в мгновение покинули меня, превратив в глупое существо. Я должна была пройти мимо, сделав вид, словно не знаю его совсем. Так было бы правильно. Так было бы честно. Ведь мы договорились оставить друг друга на разных берегах. Подумаешь, случайная встреча. Разве она способна всколыхнуть чувство, когда внутри все мертво? Оказалось, я жалкая обманщица, не способная договориться даже с самой собой. Когда все вышли из лифта и настало время сделать это мне, я поняла, что не могу ступить и шага. Ноги, налитые каменной тяжестью, будто приросли к полу. Рокс, ты идешь? Марина смерила меня недовольным взглядом. Она спешила следом за удаляющимся от нас гесом, в то время как моим желанием было остаться здесь или вернуться в номер для того, чтобы исключить хотя бы малейший шанс повторной встречи. «Слушай, я, кажется, забыла в номере телефон». Пролепетав в ответ, я принялась рыться в сумочке. Лифт запищал, створки стали закрываться. Но Марина оказалась шустрей. Проскользнув внутрь, зажала кнопку и, схватив меня за локоть, потащила к выходу. «К черту твой телефон! Пошлем за ним Леву!» С этими словами Сомова направилась к выходу. Я следовала за ней скорее по инерции, ибо в голове в этот момент была полнейшая пустота. Мой взгляд был прикован к высокой мужской фигуре, стоящей у ресепшена. Он разговаривал о чем-то с администратором, казалось, не обращая внимания ни на что вокруг. «Ладно, мне нужно просто пройти мимо и вдохнуть свежего воздуха у бассейна. Там, вдалеке от Гесса, я смогу собрать свою жалкую душонку по кускам и снова стать человеком». Шаг за шагом я приближаюсь к нему. Весь мир словно ставится на паузу, будто в замедленной съемке я смотрю на то, как плавно подскакивают и опускаются косички, идущие рядом со мной Марины. Как ее ярко накрашенные губы изгибаются в обворожительной улыбке, как гости, неспешно, словно увязнув во временном киселе, заходят через главные двери клуба. И когда мы проходим мимо двухметровой причины моих бессонных ночей и поломанного пульса, ноги подкашиваются. Я делаю шаг, желая сбежать из просторного вестибюля, который вдруг стал для меня тесной клеткой, но вдруг чувствую, как горячие пальцы обжигают касанием мою ладонь. Иса резко оборачивается, словно все это время он следил только за мной. Голубые глаза с замашками собственника жадно скользят по моему лицу. «Не поздороваешься?» Оглушенная внезапной близостью, я не в силах даже пошевелиться. Уголок его губ слегка вздрагивает, давая понять, что в данной ситуации ведет он. «Неужели Гес решил отступиться от данного мне обещания?» В груди сдавило тревогой. «Вы знакомы?» — удивленный голос Марины, словно вой сирены. Сбросив оцепенение словно мешающую шаль с плеч, разрываю наши с ним взгляды. «Исай, это моя сотрудница, Марина!» Гес и бровью не повел, словно и нет никого со мной рядом. Жадный взгляд до боли родных глаз скручивал каждый нерв, превращая меня в оголенный провод. «Привет!» — выдохнула еле слышно. Маска равнодушия слетела, представляя ему всю палитру моих эмоций. Гес всегда умел читать меня, а сейчас я словно плакат с кричащими лозунгами. Это невероятно злит. Исай все еще держит мою ладонь в своей вовсе не крепко, Его пальцы едва касаются моих, но я, словно взятая на поводок собачка, не могу оторвать глаз от своего хозяина. Не знаю, чем бы закончилось это ужасно неуютное молчание, если бы не голос льва. Роксан! Мы с Маринкой обернулись. У входа, в пляжных шортах, с зажатыми в руках полотенцами стояли Паша со львом. Милов радостно помахал мне рукой. Идем скорее, наши уже отдыхают. Радуясь своим спасителям, я разрываю наше с гесом прикосновение. Нам пора, смазанный взгляд и быстрое прощание. Это все, на что у меня хватает храбрости. Я тяну за собой маринку в сторону ожидающих нас коллег с такой же силой и упорством, с каким она тащила меня в это здание. Но, несмотря на видимое равнодушие, каждый шаг дается мне с трудом. Я ведь чувствую то, как он смотрит. Его взгляд. Огненным клеймом сжется на коже, заставляя гореть каждый сантиметр тела. Наши заняли самое козырное место, с гамаком и беседкой, стоило мне приблизиться. Лев тут же стянул с моего плеча сумку и повесил ее на свое. Я с замершим сердцем сделала шаг, переступая порог здания. Оглянуться назад было еще страшнее, чем в детстве заглянуть под кровать во время странных шороков в комнате. Когда мы оказались на улице, шум воды и многочисленные чужие голоса немного отвлекли, снизив градус напряжения. На всем пути к бассейну меня не покидала тревога. Я так и ждала, что в любой момент из здания вырвется разъявленный зверь и бросится на Леву. Подумать только, Белов и не знает, кому только что перешел дорогу. Хотя все это глупости мы сысаем уже не вместе и он не имеет на меня никакого права разозлилась от собственных страхов когда мы подошли к ребятам они уже во все веселились кто то расположился на лежаках неспешно попивая прохладительные напитки несколько парней прыгали бомбочками в бассейн расплескивая воду Остальная часть компании устроилась в беседке и под легкие закуски с алкоголем неспешно обсуждали новости на рынке компьютерных игр. «Роксан, как тебе этот?» Паша бросил мою сумку, настоящий в первой линии к бассейну лежак. Я не успела ответить, Марина, плюхнувшись на свой шезлонг, оттолкнула льва. «Она будет здесь, спасибо. А теперь можешь принести нам пару коктейлей». Натянуто улыбнувшись, Сомова сделала мне знак подойти. Мы обменялись со львом удивленными взглядами. «Что это с ней?» — спросил шепотом, приблизившись ко мне вплотную. Я пожала плечами. «Насчет коктейлей не заморачивайся. Сами прогуляемся к бару и все осмотрим. Отдыхай!» — подмигнув парню, я прошла к источающее раздражение Сомовой. Как только я устроилась на шезлонге, Она тут же начала допрос. «Ты знаешь его?» «Кого?» Было глупо делать вид, будто не понимаю, о ком она. Марина ткнула взглядом мне за плечо. С ознобом, парализующим каждый нерв, я обернулась. Нагадка оказалась правдивой. иса из компании на противоположной стороне бассейна. Все, что я успела увидеть, рядом с ним был Мирон и еще два парня, а также несколько девушек. Прикрыла глаза, пытаясь сохранить спокойствие. «Он просто отдыхает рядом. В этом нет ничего страшного и волнительного. Роксана, будь взрослой и веди себя подобающе!» Я посмотрела на Маринку. Она сверлила меня недовольным взглядом. «Да, я знаю его, но тебе не советую. Лучше держись от него подальше!» Поднявшись с шезлонга, расстелила на нем полотенце, подцепив пальцами шнурок Парео, замерла в неуверенности. «Пока останусь в нем, я была не готова раздеться». «Что ты имеешь в виду? У тебя на него планы или между вами...» «Нет», — осекла Марину, не дав возможности завершить ее безумное заявление. «Нет у меня на него никаких планов. Я говорю о том, что с ним будут одни проблемы». Марина, кажется, услышала лишь первую часть моего предложения — Ее лицо прояснилось, словно небо после дождя. Повернувшись целиком в сторону компании Исая, она с улыбкой присматривалась к ним. Это хорошо, что у тебя нет на него видов, потому что я намерена быть как можно ближе к нему. Опустив на нее взгляд, почувствовала, как странное ощущение сдавливает грудь. Я злилась на нее, и эта мысль злила еще больше. Вытащив из сумочки телефон, Огляделась по сторонам. — Я поговорю с сыном и осмотрюсь у бара. Ты со мной? Марина бросила смеющийся взгляд на мой гаджет, хуличила меня во лжи. Я сделала вид, словно не понимаю, о чем она. В итоге Сомова лишь отмахнулась от моего предложения, стянув с плеч Парео. Повернувшись спиной к столику исая она демонстративно и не спеша поправила трусики на ягодицах. Пока я удаляюсь в сторону бара, чувствую бегущие по спине змейки огня. Смотрит ведь, наблюдает. Да и плевать. Несколько минут болтаю с Алиной. Они с Даней собираются гулять. Говорю, что соскучилась. Подруга снова дает наставление. Решаю не рассказывать ей про неожиданную встречу. Еще и сама не знаю, как к этому относиться». Немного успокоившись, вдалеке от всеобщего веселья привожу мысли в порядок. Что я имею? По сути, лишь рефлексию и собственный мандраж. Исай ведь даже слова мне не сказал, а я уже навоображала себе черти что. Да и разве прежний Исай позволил бы кому-то взять мою сумку и увезти от себя? Нет, а сейчас он даже слова не сказал. Между нами ничего нет» мне нужно отбросить в сторону все мысли и насладиться отдыхом». На том и порешив, я направилась в сторону бара. Шведский стол был довольно многообразен. Набрав нам с Маринкой немного бутербродов и фруктов, подумала о том, что за алкоголем придется вернуться снова. Уже было хотела направиться в бассейн, удерживая блюдо с едой, как вдруг почувствовала на себе чьи-то ладони. «Привет, красотка!» Пьяные голубые глаза, рассыпь конопушек по лицу и улыбка, демонстрирующая ровный ряд передних зубов. «Привет!» Я пытаюсь вырваться из его рук, но он по-хозяйски грубо обхватывает мое плечо. «Это все, что ты хочешь мне сказать?» «Три месяца прошло. Неужели не соскучилась?» Мирон притягивает меня к себе, целуя в лоб. Кожу обдает жаром. Я отстраняюсь от него, едва не роняя еду на пол. «Мирон, прекрати, пожалуйста. Ты прекрасно знаешь, что все в прошлом». Я делаю шаг, намереваясь сбежать от этого разговора. На самом деле внутри все сжимается при виде него. Скучала ли я? Конечно, скучала. За этими двумя настолько сильно, что ночами их видела вместо снов. И сейчас они оба разрывали мне сердце. «Рокс!» «Я-то тут при чем? Это ваши рамсы с Исаи. Меня не впутывай!» Я оборачиваюсь и позволяю себе на несколько мгновений залипнуть на нем взглядом. Высокий такой, практически одного роста с братом, русые влажные волосы рассыпаны по плечам, по загорелой груди стекают капли воды. Смотрит на меня, сощурившись от яркого солнца. И во взгляде тепло такое, что укутаться с головой охота. «Роксан!» — раздается рядом голос Белова. «Из моих рук исчезает тяжелое блюдо. Лев стоит рядом с бокалом коктейля в одной руке и с тарелкой еды в другой. На губах парня улыбка, но его взгляд устремлен настоящего рядом Мирона». «А это что за гусь?» — пренебрежительно выплескивает Гес. «Меня окатывает стыдом. Уже было намереваюсь ответить миру, но в этот момент...» Происходит нечто неожиданное. Лев выходит вперед, пытаясь отгородить меня от Мирона. «У меня к тебе тот же вопрос». Голос Белова напряженный, со звенящими нотками стали. С губ Мирона рвется смешок. Осмотревшись по сторонам, он делает шаг навстречу. «Я понимаю, что близится катастрофа. Замершим от испуга сердцем обвожу льва и становлюсь перед ним». «Мы отдыхаем своей компанией, вы своей. Давай не будем создавать проблем друг другу!» Мир не сводит глаз с Белова. Он словно хищник, который в любой момент может броситься на свою жертву. Но и лев не думает отступать. С каждой секундой ситуация накаляется все сильней. «Мир!» – произношу с нажимом, заставляя его посмотреть на меня и лишь спустя несколько долгих мгновений он опускает на меня глаза. «Не надо!» — голос становится хриплым и дрожащим. Он слышит мой страх, отходит от нас на шаг, напоследок полоснув взглядом Белова. Гес удаляется в сторону бассейна, а мне приходится взять минуту, чтобы перевести дух. «Что это за придурок?» — слышу голос Белова. Поднимаю на него глаза только сейчас, осознавая, что он все еще рядом. Знакомый, неважно, идем. Нервно улыбнувшись, направляюсь в сторону нашей компашки. Лев послушно идет следом. А я думаю о том, что Маринка далеко не права. Не такой уж Белов и робкий. Вон, как на Мирона бросился. Когда мы возвращаемся к бассейну, все наши ребята резвятся в воде. Только нигде не вижу шефа. Да и не видела его с момента приезда в клуб. Мы оставляем на столе еду и алкоголь. Я разыскиваю взглядом Маринку, но среди купающихся ребят ее нет. Тогда глаза скользят в сторону дальней части бассейна. Сердце делает остановку, а в следующую секунду начинает гнать кровь с утроенной силой. В висках настолько сильная пульсация, что становится больно. «Она там!» За столиком, рядом с Исаем, смеется, подавшись к нему, делает глоток из бокала. Исай отворачивается от нее, и в этот момент наши взгляды встречаются. Его, немного надменный уверенный в себе, впрочем, как и всегда, и мой, потерянный, лишенный почвы под ногами. Я вижу, как к столу подходит Мирон как он кладет лалдонь на оголенное плечо Маринки. Счастливая Сомова не сводит глаз с другого Гесса, мысли о котором выворачивают наизнанку мое нутро. К черту! Пусть развлекаются и делают, что хотят. Я отдыхаю, им не плевать, с кем он и что делает. Когда я подхожу к бассейну, Лева с Пашкой прыгают воду. Расстегнув тесемку, стягиваю порыва, освобождаясь от всего лишнего. Прохладный воздух рассыпает колкими мурашками по коже. Я знаю, что выгляжу на все сто. Об этом говорят заинтересованные взгляды мужской половины бассейна. Неспешно вхожу в воду и, распуская волосы по плечам, ныряю. Парни тут же замечают мое присутствие. «Роксан, иди к нам!» Кричит Лева, только что сбросивший со своих плеч Пашку, посылаю ему легкую улыбку, действую скорее из желания хоть как-то зацепить наглого брюнета, сидящего в дальней стороне бассейна. Мне ничуть не обидно, и я уж точно не ревную его к Маринке. Я просто не понимаю его действий, то прохода мне не давал, а теперь всюду ведет себя так словно мы и незнакомы. Словно кто-то, совершенно незначимый, случайно проходящий мимо, способен быть на моем месте. Прохладная вода дает заряд энергии. Когда я подплываю к ребятам, они успевают собраться в круг. — А Маринку нашу как ветром сдуло! — произносит Оля, покосившись в сторону компании гесов. Все ребята переводят на них взгляды. — Этот здоровый глаз нас не сводит! — шепчет Аня и я слышу восхищение в ее голосе. «Горячий мужик! Но после таких обычно только выжженное поле остается!» — хмурится Оля, не впечатлившись Исаем. «Зря Маринка повелась на него! Говорю вам, в понедельник явится на работу в слезах!» Я осекаю ее взглядом. Даже сама мысль о том, что Сомова будет с ним... Черт! А это больно! «Роксан!» Со спины подплывает Лева, Его мокрые ладони опускаются на мои плечи. Может, выпьем по коктейлю? Что угодно, только не слушать безумные фантазии девчонок. Я послушно плыву за Беловым к лестнице. Лев поднимается первый и подает мне ладонь. Я вкладываю в нее свою руку и неспешно поднимаюсь, чувствуя, как струи воды стекают по оголенному телу. Парень хватает с лежака полотенца и заботливо набрасывает его мне на плечи. В этот момент моя выдержка дает трещину, и я словно невзначай оборачиваюсь, скользя взглядом по их столу. Он не смотрит на меня, о чем-то увлеченно болтает с приятелями. В этот момент высокая и загорелая брюнетка, наклонившись через его плечо, забирает из его рук трубку кальяна. Пританцовывая под гремящую музыку, она втягивает дым, извиваясь рядом с ним змеей. Ладонь Марины лежит на предплечье Исая. Многочисленное внимание женской половины общества его вполне устраивает. Резко одернув взгляд, пытаюсь справиться с охватившей злостью. Мне плевать на него, глубоко плевать. «Роксан, придется сходить за коктейлем, твой кто-то выпил». Виновата, хмурится Лева, вдруг представь передо мной. Хорошо, кивнув на автопилоте, жду, когда он уйдет. Как только фигура Белова исчезает из поля зрения, я, подобрав свою паре, накидываю его на плечи и, схватив сумку, направляюсь в здание клуба. На моем лице солнечные очки, и это чертовски спасает. Когда я прохожу мимо их компании, слышу смех Марины и ее слова, сказанные Саю «Ты же сегодня ночью будешь здесь?» Тошнота подкатывает горло. «И почему в моих глазах все плывет? Я хочу спрятаться в номере. Мне нужна передышка». Кажется, все снова вышло из-под контроля. Вестибюль прохладная из-за работающих сплитов, и я могу немного успокоиться. Приблизившись к лифту, тянусь к его кнопке. В груди пульсирующий огненный шар, И с каждым вдохом он грозит лопнуть. Сцепив зубы, запрещаю себе эту слабость. Наконец-то долгожданное спасение. Створки лифта открываются. и Я уже собираюсь сделать шаг и скрыться в маленьком закрытом пространстве. Но в этот момент огромная черная фигура налетает на меня. Парализованная испугом, пригвожденная его сильными руками к стене, я поднимаю взгляд ровно для того, чтобы утонуть в грозовом небе его бездонных глаз».